Это место арабских источников будет для нас тем замечательнее, что тут ясно разделяется Русь-Киевская от Руси-Черноморской и Северной, тогда как во многих других случаях у арабов Русь-Днепровская и Черноморская, очевидно, смешиваются, и тем затрудняется понимание текста. Точно так же у них смешиваются иногда в одну-две Болгарии, Волжская и Дунайская, от чего также происходит немалая путаница». Мутракань объяснит нам и упоминаемый арабами какой-то остров, обитаемый Русью, окруженный озером, покрытый лесами и болотами, нездоровый и сырой. Ибн Даста и Мукадиси. Много было догадок насчет этого непонятного острова. Его толковали и Данией, и Скандинавией, и каким-то Волжскими островами, и, наконец, просто считали его выдумкой. Нам кажется, что вопрос будет ближе к решению, если мы под этим болотистым нездоровым островом признаем Тамань. Может быть, тогда объяснится и остров Руси, упоминаемый у Истахри. траканская Русь может объяснить и те известия у арабов, где ставится Русь отдельно от Куябы. Например, у Ибн Фадлана говорится о привозе разных вещей в Хазарию из Руси, Булгара и Куябы. Вообще, арабы ближе были знакомы, собственно, с Азовско-Черноморской Русью, нежели с какой-либо другой. «Под этой Черноморской Русью я, однако, не разумею одну только Тмутракань. Пределы самого Тмутраканского княжества нам в точности неизвестны. Знаем только, что средоточием его был остров Тамань с соседней частью Крыма и восточно Азовского побережья. Его северное и западное прибрежья, по всей вероятности, также принадлежали этому княжеству. Мы видим, что устье Дона в те времена были в руках Руси». Отсюда они переходили к своим лодкам на Волгу и плавали в Каспийское море. Поэтому арабы даже полагали на месте Нижнего Дона какой-то рукав, которым Азовское море соединялось с Волгою. К Черноморской Руси, я думаю, следует отнести и племя тиверцев или тиревцев. Замечательно, что в нашем летописном своде название этого племени промелькнуло раза два или три и потом исчезло без следа. «Между тем у византийцев тиверцы не встречаются, но у них есть тавроскифы, и мы позволяем себе отождествить эти два названия. В начальной нашей летописи при исчислении племен, населявших Россию, именно говорится об угличах и тиверцах, что они простирались до Дуная, но главным образом сидели под Днестру до самого моря, что грады их существуют до сегодня и что страна их называлась греками «Великая Скифия». Название тиверцев или Тавраскифов, как название самого южного русского племени, то есть самого ближайшего к грекам, легко могло переходить у них из видового в родовое, то есть этим племенем они иногда обозначали всех руссов. Во всяком случае, вопрос о Черноморской Руси стоит на гораздо более твердой почве, нежели вопрос о Руси Скандинавской. В настоящей статье мы только желаем обратить внимание на те стороны – откуда можно ожидать разъяснения нашей древнейшей истории. Более точные и подробные выводы должны быть впереди, для них слишком мало нескольких одиночных усилий. Норманская школа более ста лет работала над вопросом, где собственно была родина нормандской Руси и не могла прийти ни к какому положительному выводу, так что в последнее время нам предстоит еще теория о приходе Руси с острова Даго. Но возвратимся к Руси Тмутраканской. Эта Русь может разъяснить нам отношение к Корсуню. Если бы она была не более как нормано русская колония, основанная во времена Святослава или Владимира Святого, то каким образом киевские князья могли удерживать за собой такое далекое владение, отрезанное от Киевской Руси степями и кочевыми народами? Надобно было держать в покорности туземное население и в то же время защищаться от казар, печенегов и греков». Для этого требовались сильный гарнизон и постоянные подкрепления из Киева. Между тем, наоборот, уже сын Владимира Святого Мстислав Тмутраканский является таким могущественным князем, который громит соседние народы, одолевает своего старшего брата Ярослава Киевского и захватывает себе все русские области на востоке от Днепра. По всей вероятности, до прихода печенегов и половцев пределы Тмутраканского княжества на севере почти сходились с пределами Чернигово-Северской земли, и тогда понятны будут их связи, о которых еще живо помнит автор слова о полку Игореве. В то же время на юге, в восточной части Крыма, пределы Тмутраканской Руси сталкивались с византийскими владениями. Напомним отрывок, помещенный в издании Льва Диакона, из донесения неизвестного по имени греческого начальника в Крыму о его войне с каким-то варварским народом.